Анри Барбюс. Женщина. Лачуга, в которой две женщины влачили жалкое существование, была так низка, так черна, что день, входя в нее, превращался в вечер, едва освещая лишь отдельные ее места. Неровный и выщербленный каменный пол был похож на выбитую мостовую. Изможденная, умирающая женщина приподнялась на жалкой своей койке и при тусклом свете, проникающем сквозь маленькое оконце, устремила взгляд на свою дочь. «Мари, после смерти моей разыщи брата. Он остался работать на шахте, когда мы разошлись с вашим отцом. Оба вы останетесь с сиротами». И вам лучше жить вместе. Это естественно и прилично. Ты его найдешь в крайнем случае по фамилии. Будь ему в помощь, и он тебе поможет. Он ведь неплохой малый, ты знаешь. Произнося эти слова, Она исчерпала последние свои силы И навеки умолкла в наступившей ночи. После похорон Мари в своем сером платье и в шляпе, с которой она в знак траура сняла цветы, села в поезд. А потом ей надо было проехать через весь угольный край, чтобы найти брата Жана. К шахтам вели черные мрачные дороги. Казалось, над миром распростерлась огромная грозовая туча, и все лишило красок. Мария остановилась в одной из гостиниц на главной улице, черной от угольной пыли покрывавший и мостовую, и дома, и носившейся в воздухе. Вечером вместе с другими женщинами Мари ждала углекопов у выхода из шахты. Сперва ее оглушил долгий рев гудков, возвестивший конец смены. Затем поразил поток людей. Они выходили из-под земли и тяжелой поступью все двигались в одну сторону, как похоронная процессия. Среди них она узнала брата, хотя ему было всего пятнадцать лет, когда они расстались. Да, это был Жан. Как не узнать его худое бледное лицо, его массивную фигуру? Чем-то он отличается от всех других. А какой он усталый и, видно, очень одинокий. Боже мой! вздохнула Мари. Она заметила, что товарищи толкали его, завоскалили, смеялись над ним. Он отбивался, потом вырвался и убежал. Мари последовала за ним. Жан направился к гостинице, где, по-видимому, он снимал комнату. Перед тем, как войти, он поглядел вокруг, словно хотел проверить, туда ли попал, как это делают робкие люди. Вскоре он вышел и направился к харчевне обедать. У порога остановился, как будто испугался шума, но все-таки вошел в зал и забился в самый отдаленный угол. «Ни женщины, ни друга около него», — удивилась Мари. «Значит, можно подсесть к нему за столик, не стесняя его. Какое счастье! И как легко она его нашла!» в Сердце ее учащенно билось, Вслед за братом она вошла в харчевню и села по соседству с ним за столик между двумя мужчинами, которые еле жадно и громко чавкали. Она заметила, что у Жанна очень грустный вид, словно он тоскует о близком умершем человеке, а ведь он еще ничего не знает о смерти матери. Трепещущее пламя газового рожка... Создавал игру света и теней, рисовавшую черные линии и белые пятна на его костлявом лице. «Эй, красавец!» Перед его столиком остановились какие-то озорники и сопровождавшая их пестро одетая Мигера, с пьяными глазами и развязными жестами. Они принялись вышучивать его, стыдливо бормоча, что-то он ниже нагнулся над своей тарелкой. Зубоскалы отошли наконец, но вокруг все еще хихикали женщины. Итак, брат, которого она нашла, был смешон, над ним потешались, никто не хотел с ним знаться. и чтобы избежать по возможности встреч со всеми этими мужчинами и женщинами, он, возвратившись с работы, спешил укрыться в дальнем углу харчевни. Слезы подступили к глазам Мари. Как она жалела его! Ну вот теперь она приехала. Она скрасит ему жизнь. Она заменит ему всех близких. Они поселятся вместе. И благодаря ей их очаг будет украшен цветами. Прежде чем подняться со своего места, где она чувствовала себя как в тисках между соседями, Она долгим взглядом посмотрела на брата. В это мгновение он случайно поднял голову и тоже посмотрел на нее. Она улыбнулась ему. Он раскрыл рот от удивления и замер, уставившись на женщину, улыбавшуюся ему. Мари покраснела. Он не узнал ее. Значит, он подумал, что... Безотчетно она опустила глаза, но снова скинула их на брата. Он все еще смотрел на нее, и в широко раскрытых его глазах блестели слезы. Бледное лицо, выражавшее безмерное удивление, потрясло Мари, и она снова улыбнулась. «Эта сцена не ускользнула от внимания сидевших вокруг и галдевших людей». «Видали, хорошенькая девчонка строит глазки нашему Кодио. Кто такая, не знаешь?» Молодые парни подталкивали друг друга локтями, наблюдая за происходившим. «Да неужто это наш Тихоня? Он, в самом деле!» — шептались они. Мария молча заканчивала свой обед, не решаясь больше посмотреть на брата хотя чувствовала на себе его упорный взгляд и взгляды окружающих. К концу обеда зал наполовину опустел. Выпив свой кофе, Мари поднялась и направилась к брату. Он же, поняв, что она идет к нему, и желая рассеять возможное заблуждение или недоразумение, поспешил представиться ей. «Я Жан-Кодио». Она уже открыла рот, чтобы сказать «Ну, конечно, а я Мари. Ты помнишь Мари?» Но он смотрел на ее красивое личико с какой-то необычайной надеждой, и она, сама не понимая, что в ней происходит, молчала и не промолвила ни слова, и лишь улыбалась, стоя перед ним. Наконец он решился пробормотать. «Вы не хотите уйти отсюда?» Они вышли вместе, неловко и тихо. Люди, сидевшие за столиками, замолкали, когда они проходили мимо. Когда они оказались на улице, Жан робко взял ее за руку. Она не противилась. «Почему не спешила она рассеять? Поскорее печальное недоразумение. Почему?» Она спросила только, вы одиноки? Разумеется. И, сделав над собой усилие, он проговорил, зачем вы спрашиваете об этом? Мне так странно, что кто-то интересуется мной, ведь я не богат и ничем не привлекателен для них. Он указал на мертвенно-белые, как на экране, лица, прилипшие к окнам кабаков и сумрачно следившие за ними. — У вас нет друзей? — А разве любят таких, как я? Я и сам понимаю, но это так, между прочим. Он говорил с трудом, как будто ему не доставало слов и привычки разговаривать о таких вещах. И вместо того, чтобы тут же ему открыться, Мари продолжала почти шепотом. «У вас доброе лицо. И, конечно, найдутся женщины, которые могли бы быть счастливы с вами». «Со мной никто никогда так не говорил», — пробормотал Жан. «Ну вот я же говорю». «Вы... вы...» Внезапно он обнял ее своими длинными руками за плечи и привлек к себе, чтобы поцеловать. Он коснулся губами щеки девушки, но она оттолкнула его. «Нет, нет!» Он покорно отпустил ее, и руки его повесили, как плети. «Послушайте», — сказала ему Мари, — «не нужно меня любить. Я стала бы несчастной, если бы вы полюбили меня». Это невозможно. Я не свободна. О, если бы вы знали, я уезжаю отсюда. Но другие женщины, такие же, как я, увидят, что вы отличаетесь от остальных мужчин и полюбят вас. Что? Что? Он остановился в волнении. «Меня полюбить? Меня?» «И это возможно? Скажите, вы могли бы полюбить меня?» Если бы вы были свободны, вы... Да, сказала она. Да, прощайте. Она исчезла, а он все стоял застыв на месте. Бледный, ошеломленный, сияющий. Его глаза, лицо, весь его облик хранили отсвет прекрасного образа женщины. Отныне он и сам преобразился. Он стал прекрасен, так как обрел бесценный талисман, который даст ему и смелость, и силы, чтобы завоевать жизнь и счастье. Мари скользнула в подъезд гостиницы и скрылась в своей комнатушке, решив уехать на рассвете подальше от этих мест. Теперь ей было нельзя увидеться с братом. Она предпочла стать для него незнакомкой – Призраком женщины, чем сестрой. И она заплакала от радости и грусти.